Глава 18 Рейлин. Она хотела позвать на помощь, но не было сил кричать, да и кто бы ее услышал. Она помнила, как рабочие говорили, что в этом ящике скопились вся боль, все слезы и пот человеческих страданий, а еще частичка каждой души, отлетевшей отсюда в мир иной. Если им случалось проходить мимо ящика, а такое бывало, когда обрабатывали участки, расположенные за ним, то они отводили взгляд. Некоторые верили, что если смотреть на ящик, скопившаяся в нем боль перейдет на тебя. Время потеряло смысл. Свет и темнота слились в одно. Рейлин ушла в себя, ища спасения от липкой, горячей духоты. Один раз она проснулась, как ей показалось, от дождя. Она инстинктивно повернула голову, открыла рот и поймала тоненькую струйку воды, прохладной, сладкой, просочившейся сквозь узкую щель, ее единственное окно в мир. Впрочем, она не могла сказать наверняка, что это был дождь, потому что он прекратился так же быстро, как и начался. И солнце, стоявшее высоко в небе, рисовало узор полос на ее теле. Это было чудо, — решила Рейлин. Вода была чудом. В другой раз ей явился Оран, Но как он мог оказаться там, у ее ног, и глядеть на нее оттуда? Где же тогда его тело? Он что, из земли вырос? Оран был не похож на себя. Слишком бледный, глаза и волосы слишком черные а потом его рука потянулась все ближе, ближе, ближе, и пальцы на ней были необычно длинные и тонкие. Рейлин не хотелось, чтобы он прикасался к ней, этот урон, явившийся из потустороннего мира. Холодные кончики пальцев дотронулись до ее лба, и она ничего не могла с этим поделать. Кажется, он что-то говорит. Вместо слов она слышала неразборчивый хрип. Такой Уоррен был ей не по душе. Хотелось, чтобы он ушел, и тогда она вынурнула из своего бреда, очнувшись словно от толчка, и поняла, что хрип исходит от нее самой. Это она так тяжело дышит. Кошмарный Уоррен исчез, и Рейлин поскорее вернулась туда, где сейчас было приятнее всего в безмятежную страну тихих грез, где не было ни боли, ни жажды, ни голода. там можно было пить большими глотками прохладную воду, можно было отдохнуть под тенистыми деревьями. она не двигалась или почти не двигалась, если не считать сердцебиения все более учащенного и прерывистого. на второй день она уже не приходила в сознание до конца. Рейлин витала между здесь и там, и мозг посылал телу лишь один настойчивый, четкий сигнал Я умираю.